Государыня мало занималась управлением и знать фактически держала все в своих руках. При Елизавете возвысилось значение Сената, где заседала та же знать и дворянство. Но из этих лиц никто не достигал того положения, которым раньше пользовались фавориты. И кто бы мог забрать власть в свои руки? Только два лица. Разумовский и Иван Шувалов. Но Разумовский – это был ленивый, неинтересовавшийся государственными делами человек, живший в роскоши и наслаждавшийся ею. А Шувалов был деликатный, ласковый человек с высокими стремлениями. Личные качества императрицы были таковы, что они не могли никого особенно возбудить против нее – и вызвать горькие чувства и раздражения на деспотизм и стремление свергнуть его. Царствование Петра III могло бы, конечно, возбудить общественную оппозицию, но оно было слишком кратковременно, чтобы общественное раздражение могло вылиться в какое-либо определенное течение. Поэтому Екатерина и должна была считаться, не с конституционными домогательствами, а с простым хозяйничанием знати, которому она и решила положить конец. 6 июня 1762 года Екатерина издала манифест, в котором было всенародно объявлено. «Наиторжественнейше обещаем нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного нашего Отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имеет. Эта неопределенная фраза подавала повод к толкованиям, что Екатерина введет известное конституционное устройство. На самом же деле, под именем государственных установлений, Екатерина разумела знать сосредоточившуюся в Сенате, и намекала именно на него. В исполнении предначертаний Екатерины Никита Иванович Панин представил ей проект устройства Верховного Правительства». В объяснительной записке Панин вооружился против совмещения в Сенате исполнительной, законодательной и судебной власти. Сенат на самом деле, как видно из практики, писал императорские указы. Панин подчеркивал, что Сенат должен лишь блюсти законы, а не создавать их. Так раскрывается содержание неопределенной фразы манифеста 6 июня. Чтобы восстановить значение верховной власти, Панин предлагал учредить верховное лежесладство, то есть верховную законодательную власть решения которого идут на соизволение монаршей власти. Таким верховным местом, которое должно во всем способствовать самодержавной верховной власти, является императорский совет из шести или восьми персон, заседающих под предводительством императрицы. Прежде чем излагать этот проект, надо оговориться, что Панин, был поклонником шведских учреждений. И его императорский совет является не конституционным, а совещательным учреждением. Но панин надеялся, что со временем он сумеет приобрести себе и законодательную власть. Из шести членов императорского совета четыре министра иностранных дел, внутренних дел, военный, морской, Ведению подлежит все, что по существу своему подлежит ведению верховной власти. Что идет на решение государя, то теперь должно идти на решение императорского совета, который должен составлять с государем неразрывное целое. По определению проекта, императорский совет есть не что иное, как то самое место, в котором мы об империи трудимся. И потому все доходящие до нас, яко до государя, дела, должны быть по их свойству разделяемы между теми статскими секретарями, министрами. А они по своим департаментам должны их рассматривать, вырабатывать, в ясность приводить,